Так опрометчиво поступать нельзя, и оправдания нет. По собственной вине упустил из виду. Текучка засосала, перестал просматривать западные журналы, да и очередной запрет на них, кажется, был. Господи! Господи, что делать-то? Программа действий имелась у братьев. Мировой славы им не нужно. Андрюше и Лопушку тоже. Следовательно, еще одна статья. Нечто вроде реплики с намеком на курьез. Но сделать это так искусно, чтоб кое-какие сомнения оставались. Потому что братья, парируя в кулуарах Леонской конференции вопросы западных коллег, увертливо намекали, что высказанное имея гипотеза, кое-чем подтверждается. Хорошо. Я напишу. Согласился обрадованный Андрей Николаевич. И братья поймали его на слове. Повели в дом. Усадили за стол. Подали перо, бумагу. Опасаясь, что вот-вот нагрянут с песнями девицы, Андрей Николаевич спешил, сосредоточился, написал, позвал Мустыгинах. Так и сяк вертели те написанные, но возражения не высказали. Приступили к бытовым вопросам. Как питается Андрей Николаевич? Как у него с бензином? Кого надо брать за жабры, чтоб доктора наук? Сургеева двинули в членкоры. С дружеской откровенностью признались, что их диссертации, будто Андрей Николаевич не знал этого, давно уже написаны. Год назад они могли защититься, но природная щепетильность не позволяет им уравнивать себя с ним. Поэтому Андрюше надо вступить в партию продемонстрировать полную лояльность и книг вроде «Святых лженаук» больше не писать. Мало того, что она закрыла Сургееву границу, из-за книги они ему стыгены, не могут на людях встречаться с лучшим другом юности, с единственным другом, с тем, который... Братья едва не пустили слезу. И растроганный Андрей Николаевич проговорил, рассказал об аннулировании договора и о возврате аванса. Мустыгины ошеломленно переглядывались, не веря ушам своим. «Мерзавцы!» — взревели они. «Ни копейки им на испуг берут!» «Аванса!» Ни в коем случае не возвращать. Пусть сами в суд подают. И уверили, им огласка не нужна. Они сами суда боятся. Обо всем остальном они сами догадались. Потянулись за деньгами к пиджакам, брошенным на тахту. Но Андрей Николаевич отказался, ибо так и не узнал точно, на какой ступеньке задержалась, летя вниз, Маруся. Отказ привел братьев в замешательство. Возбудив подозрение, что Андрей Николаевич более их осведомлен о теперешней должности бывшего идеолога,